21. Амбагес. Неясная или двусмысленная речь о количности, Недоумение, неопределенность Вот что говорят во время учебных эвакуаций. Космос не сможет навредить вам, если вы ему не позволите. Вот что говорю себе я, подвешенная внутри разрушителей небес в открытом космосе, где меня больше не защищают ограждения тренировочной арены. Космос, бесчувственный дракон, и в конце концов он пожрет всё, неважно, позволишь ты ему это или нет. Ресталище, где проводятся поединки Кубка Сверхновой, расположено дальше от станции, чем арена для Кубка Кассиопеи, и выглядит эта новая арена гораздо внушительнее, помещаясь как в сетке в гигантской сфере, очерченной белым твердым светом. По краям она украшена неоновыми проекционными растяжками всевозможных моделей хаверкаров, воздушных фильтров и компаний-производителей Глинтвейна. Реклама церкви не такая красочная, но столь же эффектная. Гигантский светодиодный крест, подвешенный в центре сетчатой сферы. Само ресталище внутри выглядит привычно — две шестиугольные металлические платформы с противоположных сторон от сияющего голубого ядра Генграва. Один шестиугольник с звездной стороны, другой с земной. Красная сторона, синяя сторона. Реактивные двигатели несут меня туда. В белой светящейся сетке с приближением разрушителей небес открывается проем, небольшая черная дыра, как в яйце, через которую я проскальзываю на арену. Вот так. Все по-настоящему. Мои ладони становятся скользкими под обтягивающим материалом костюма наездника. Настоящая арена в космосе намного больше тренировочной. Сотни дронов движутся по орбитам, объективы камер поблескивают, ведя съемку под всевозможными углами, создавая голографическое изображение для публики в турнирном зале. Они расступаются перед нами с инстинктивной быстротой стаи мух, и я чувствую неприязнь к ним, разрушители небес. Они слишком быстрые, их слишком много». Для меня они помехи, которыми можно пренебречь, но для боевого жеребца — давнее напоминание о чем то ужасном, нечто грозное, скрытое у самой поверхности памяти. Воспоминаний у машины нет, а тем более эмоций, связанных с воспоминаниями. И все же, много месяцев назад я чувствовала, как в призрачном натиске разгорается смутный гнев. Во время перезапуска разрушителя небес я видела воспоминания, но не мои. Пугающие образы войны. В поле моего зрения внезапно вспыхивает голый экран комментаторов. «Леди и джентльмены, с гордостью торжественно приветствую вас на первом турнире, проводящихся раз в десять лет, состязаний 22 второго кубка сверхновой!» «Этого события с нетерпением ждали все мы». «Верно, Беро?» «А как же, Гресс? Казалось, эти десять лет никогда не кончатся». «Каждый благородный дом выставляет своего лучшего наездника на пике его формы, так сказать, элиту в самом соку, и нам не терпится увидеть, кто победит, кто проиграет и кто, боже упаси, получит травмы». Зрительские крики заполняют мой шлем, но я слышу только собственное дыхание. «Как думаешь, кто победит на сей раз, Беро?» Я заставляю разрушителя небес сдать назад к платформе с звездной стороны, и магниты срабатывают, удерживая нас на месте. На этот раз выиграю я. С красной стороны у нас таинственный дом Литруа. Мы редко видим, как этот дом выставляет своего наездника, а тем более на кубок сверхновой. Согласно отчетам, в последний раз это случилось 18 лет назад, и участвовал он верхом на прославленном жеребце «Адском бегуне», По-видимому, их нового боевого жеребца-разрушителя небес пилотирует некая фон от Клэр, поистине никому неизвестное лицо в этих кругах. Действительно, Беро. Лично я всегда рад притоку новой крови. Будем надеяться, что большая часть этой крови останется при наезднице. Удачи ей и благополучного возвращения домой. Камеры переключаются на нас. На фоне сверкающего звездами пространство «Разрушитель небес» смотрится совсем иначе. За первые две недели тренировок механики залатали в нем дыры, за четыре отполировали его тусклую броню до серебряного глянца. К концу седьмой недели нанесли бледно-голубую отделку на голени, руки и спину. У него осиная талия, а ноги стройные и согнутые в коленях, как у кролика. Плечи обведены двумя обтекаемыми выступами в виде полумесяцев, формой перекликающихся со шлемом, гладкость лица нарушает лишь металлический блеск, нарисованных на челюсти акульих зубов. «А с синей стороны?» — вопит комментатор Гресс. «У нас столб добродетели дома Соландов. Наездница, прославившаяся силовыми бросками и мастерством в ближнем бою, несмотря на столь юный возраст». Ятрис Дель Солунд на своем боевом жеребце ⁇ космическом охотнике. Я вижу свою противницу, прижатой к платформе с земной стороны. Издалека ее боевой жеребец выглядит миниатюрным, но камеры показывают его истинные размеры. Он раза в три превосходит солнечный удар Ракса. Космический охотник сделан по образу не человека, а титана, с грудью как бастион, выкрашенный в ярко зеленый цвет с резкими черными полосами. Его шлем выступает вперед, словно морда боевого коня, квадратные щитки на коленях и локтях прибавляют ему массивности. И ударного импульса. Если эта махина врежется в нас при лобовом столкновении, разогнавшись до многих парсов в минуту, нам крышка. Но этого не будет. Дотянется до нас только его копье. Похоже, дома Литру не повезло, бюро. Жеребец старого класса фрегат против намного более современного дредноута. Передергивает при одной мысли о возможном исходе. Как не прискорбно это признать, Гресс, но этот поединок обещает повергнуть в шок всех нас. Призрачный натиск знал. Он знал все правила, а разрушителю небес известны только тренировки. У меня бешено крутятся мысли, а разрушитель небес наблюдает в общую для нас метательную дверь. Шлем, нагрудник, наплечники, перчатки, наголинники, бедренные щитки. Можно наносить удары только копьем, все остальное — нарушение правил. Три раунда. Никаких перерывов, разве что судья объявит перезапуск. Попадание в шлем — автоматическая победа. Вылет из седла — автоматическое поражение. «Наездники, приготовьтесь к бою!» Платформы вращаются, и мы вместе с ними. Нервозность обрушивается на меня волной жара. Впивается зубами, будто зверь. Тигр, волк — что-то давно вымершее и опасное. Я натренирована. Я готова! Серебристое копье вырастает в моей правой руке. Тяжелое, но теперь я могу выдержать эту тяжесть. На забрале возникает экран вызова, показывая гель в седле и зеленый обтягивающий костюм в черную полосу. Ятрис. На ее шлеме красуется герб с шестиногим конем. Глаза за опущенным забралом уже не улыбаются, как во время банкета. Леди Синали фон Атклер произносит она. Мое имя Ятрис Дель Солунд. Приветствую тебя как наездница наездницу. Я не знаю тебя, следовательно, не держу на тебя никакого зла. Но дом от Клэров — близкие друзья дома Солундов, и я не могу позволить тебе пятнать их доброе имя беспочвенными угрозами и насилием. На этом ресталище я буду защищать их честь». Ультрафиолетовый венец, нарисованный на лбу Ятрис, ярко мерцает. Дравик был прав. Я враг и всегда была врагом. Они пытались и будут пытаться избавиться от меня. Защищать других почетно, в этом я уверена. Ятрис считает, что поступает правильно. «Леди Ятрис!» — отзываюсь я. «Во всем этом нет и не будет никакой чести!» «Начинаем обратный отчет первого раунда!» — кричит, заглушая нас бюро. «Во имя Бога, Короля и Станции!» Все голые экраны в моем поле зрения исчезают. Белая твердосветная сетка вокруг кристалища тоже. Космический охотник... Поднимает черное копье. Я дышу ровно. Разрушитель небес возбужденно подрагивает подо мной и вокруг меня. Рев толпы звучит в моем шлеме, словно сотни тысяч колоколов возвещают начало конца. Во имя Бога, короля и станции. Перед самым столкновением двух боевых жеребцов раздается звук. Много месяцев назад в бою против Ракса я отключилась слишком рано, чтобы заметить его. А теперь слышу пронзительный крик, огласивший кабину на краткую долю секунды перед тем, как столкнулись наши копья, когда мы поравнялись, и в тот же момент возникла ослепительная вспышка. Белый, белый, белый свет заполняет кабину, и он кажется знакомым. Я ошеломленно моргаю. В боях против тренировочных манекенов разрушитель небес никогда не кричал так, ни разу не выдавал подобной вспышки. Неужели с ним что-то не в порядке? «Нет, космический охотник тоже вскрикнул, и вспышка с его стороны тоже была. Кажется, все происходит слишком быстро, чтобы утверждать наверняка. Генграф притягивает нас друг к другу. Белая вспышка, звук, похожий на музыку, проигранную наоборот. Звук в космосе — это невозможно. Здесь же нет воздуха, он исходит изнутри боевого жеребца». И вот уже черное копьё космического охотника стремительно приближается, сократившись до точки. Я сжимаюсь, балансируя на бритве на узкой грани между контролем и его отсутствием. Столкновение. Копье Ятрис бьет точно в центр моей груди. Взрыв боли. Легкие делают глубокий вдох. Пробит нагрудник? сломанные ребра? Это временный ушиб, какие случаются в седле, но ощущается он как совершенно реальный — Я не могу даже вдохнуть, чтобы подумать или закричать, но по крайней мере я все еще в сознании. Перегрузки уменьшаются, наши боевые жеребцы расходятся и уплывают в пространство, чтобы обогнуть платформы, прежде чем неумолимый генератор снова начнет притягивать нас друг к другу. Каждый вдох обжигает внутренности огнем. Я подавляю намерение моего тела запаниковать. Как все это не похоже на бой с тренировочным манекеном. Настоящий бой гораздо хуже. больше боли, Ощущение намного острее и реальнее. Эта часть раунда называется взлетом, сказал бы Дравик. Она прошла бы неплохо, если бы я не задыхалась. Разрушитель небес уплывает в черноту космоса, в которой на минуту не видно ни противника, ни станции, ни эстер. Просто ничего. Ничего, кроме боли и моих мыслей. «Ятрис задела меня, но и я задела ее. Я чувствую это, только не знаю куда». Окно состояния вспыхивает на моем забрале, показывая табло с результатами. Красный один, синий один. Значит, в шлем я не попала, но удар все-таки нанесла. «Ятрис делает мощные удары и очень метко целится. И неудивительно, ведь это кубок сверхновый». Траектория взлета заканчивается, я поворачиваю разрушителя небес обратно, сопла с левой стороны ярко вспыхивают. Звезды тускнеют, голубое сияние генграва притягивает мой взгляд к зелено-черному титану, скрывающемуся за ним. Не забывай ни на минуту синали. За каждым взлетом следует снижение. Я перекладываю копье в другую руку, как на тренировках. Моя левая рука крепко сжимается, она лучше заклина. Со всей остротой мысли, на которую способна, включаю реактивные двигатели на полную мощность. Вперед! Резко! Если я трести тяжелая, я буду легкой. Если она хороша в бою, я буду еще лучше. Снижение и взлет. Символ бесконечности, который раз за разом рисуют на ресталище, рисуют вот уже 400 лет. В самой его середине. Единственная пауза, точка встречи противников, момент соприкосновения. Наездники не потому наездники, что они благородные синали. Каждый может выдержать снижение, каждый может выдержать взлет, но на столкновение способны лишь наездники. Ятре надвигается все быстрее. Она приближается, зеленые сопла пылают, громада эстерна висает над монолитным силуэтом космического охотника. Мое копье слишком тяжелое, его вес вгрызается в мои сломанные ребра, как пила. Вскрикнув, я поддерживаю копье другой рукой. Держать копье двумя руками неправильно, но так легче переносить боль, и я снова могу мыслить. Разрушитель небес чуть не переворачивается от неравномерно распределенного веса, и я, чтобы компенсировать это, прибавляю мощность двигателей. Лихорадочно соображаю, если теперь в нас попадут хоть куда-нибудь, от несбалансированного давления я мгновенно вылечу из седла, и тут же проиграю. «Мы должны увернуться». Уворачиваться не запрещено правилами, но это трудно сделать. Определить, в каком направлении и под каким углом летит в тебя копье противника, приложить достаточно сил, чтобы противостоять притяжению Генграва. Уворачиваться от тренировочного манекена мне удавалось с огромным трудом. Из-за вспышки света между боевыми жеребцами, конечно, если это повторится, разглядеть, что происходит, будет еще сложнее. Но выбора нет. Я миновала терминус, точку, соответствующую середине дистанции. От скорости дико тошнит. Зелёная плазма затуманивает быстро сокращающуюся дистанцию. Шлем космического охотника прямо перед моим лицом. И в тот миг, как я слышу мелодичный, призрачный, проигранный наоборот вскрик, кувырок. Я расслабляюсь. Полностью. Разрушитель небес переворачивается. Серебристое копье увлекает нас за собой. Мы бешено вертимся, Зона поражения делает оборот за долю секунды. Ятрис не может подстроиться. Не настолько она быстрая. Вращение становится неуправляемым. Мои внутренности норовят набиться мне в нос. Вспышка света, а потом раздирающие ощущения в ноге. Она нанесла удар. Сумела подстроиться под меня. Паника обжигает мне горло, пока я пытаюсь выровнять свое положение с помощью реактивных двигателей, а левая нога не двигается, как бы я ни думала вперед. Я больше не чувствую ногу, и это хуже, чем боль. Смотрю вниз, находясь в седле. Нога на месте, но не отзывается на приказ поджать хотя бы один палец. Должно быть, снаружи что-то оторвалось. Серебристый блеск на фоне космоса привлекает мое внимание. Вот оно что. Я трис полностью, оторвала нашу ногу. Мой звериный мозг вопит, что теперь она потеряна навсегда, и мы вращаемся, вращаемся, вращаемся. В разгар этого вращения обновляется окно состояния. Красный — один, синий — два. Если я не попаду в нее на этот раз, все кончено. Но как? «С одной ногой у меня нет ни импульса, ни баланса, ни тяги, вообще ничего!» «Не стану ждать дополнительное время. Я должна попасть ей в шлем!» Я бросаю взгляд в сторону космоса, снова замечая блеск серебристой ноги. Траектория взлета подводит нас к ней. Мы вибрируем в медленном вращении. Вверх оказывается внизу, низ — вверху, черноту усеивают размазанные звезды, захлебываются наши несбалансированные двигатели. Я тянусь изо всех сил, чтобы схватить ногу, но промахиваюсь. Уже чувствую, как генграф силится притянуть меня обратно к платформе. За каждым взлетом приходит снижение. Но продолжаю попытки поймать ногу, которая, вращаясь, уплывает все дальше в пустоту, уплывает навсегда. «Наша нога!» Мягкий высокий голос звенит у меня в ушах, чистый, как колокольчик, и на этот раз приносит с собой смысл, значение. Это не просто его нога, это не моя, она наша. Свою ногу я не чувствую, но, если сосредоточусь, могу почувствовать нашу. Вернись. Ничего. Я сжимаю эту мысль, вращающуюся ногу, вдавливаю каждый палец в то, что означает это слово. Дни с кислотными дождями, скрипучую жестяную дверь, запах выпечки, улыбку матери, когда я... Вернись. Вдалеке возникает новая звезда, пятно бело-голубой плазмы разгорается в черноте. Нога, она спешит к нам, как стрела к мишени, как ребенок к матери. И я вдруг понимаю. Шансов мало. Идея дурацкая. Видео из базы данных наездников проносится перед моими глазами. Нормальные, эффективные, идеальные. Ничего подобного среди них нет. Но попытаться я должна. Я должна победить. Выбрасываю руку вперед и хватаю летящую ногу. Двигатели на ней раскалены, контримпульса достаточно, чтобы помешать нашему неуправляемому вращению. Спокойно, моя голова кружится. В шлеме меня рвало бесчисленное множество раз, так что я научилась выпускать содержимое изо рта осторожно, чтобы оно не расплескалось и не закрыло обзор. Я поднимаю оставшуюся ногу боевого жеребца и поворачиваю в бок, сломав в колени. Раздается треск, за ним следует трескучий взрыв боли. Наконец-то, к счастью, у нас равное количество двигателей по сторонам и равномерно действующая тяга на уровне бедренных щитков. Быстро двигаться мы не сможем, но остойчивость для прицеливания нам обеспечена. Я, обливаясь потом, дыша, как загнанный зверь, боль в ребрах выжигает клеймо на моих легких. Вставляю древко копья в пас на ноге, скрепляю металлом металл. Этот взлет не назовешь спокойным. Каждая его секунда — страшная пытка, болью в ногах, во рту, кислая вонь блевотины в шлеме, а потом — снижение. Я придерживаю копье под мышкой, пытаюсь прикрыть ногу с вставленным в неё древком. Противник должен заметить его, когда будет уже слишком поздно. Космический охотник несётся вперёд. Я наклоняюсь. Импульс, скорость, перезагрузки отдирают кожу от костей — Рвота плещется в шлеме, перекатываясь туда-сюда. Костюм натягивается, не давая мне развалиться, и тот же тихий голос пытается предупредить меня о какой-то неполадке. Боль ошибка, боль ошибка, боль ошибка. Звезды расплываются в клочья света. Космический охотник надвигается. Ближе, ближе. Я жду вспышки, вскрика. «Вот, давай!» Ятрис Дель Солунт ничего не замечает, пока не становится слишком поздно. Копье Разрушителя Небес устремляется к ней снизу, посланное не моей кистью или усилием руки, а плазменными двигателями оторванной ноги. Наша нога держит его и успевает взлететь вперед и вверх со всей реактивной силой, которая у нас осталась. Не должно получиться. И не получится. Белый крест светится над нами, подвешенный в пустоте, и на этот раз я произношу его имя. Прошу, Боже. Чёрное копье вскользь задевает серебристое плечо. Серебристое копье пронзает зелёный шлем насквозь. Промчавшись мимо друг друга, мы постепенно замедляем скорость в пространстве. В мучительном рывке я снимаю шлем для камер, встроенных в стенки кабины. Их красные глаза мерцают повсюду. Снимаю шлем для короля. Мое тело пропитано потом и страданиями. На шее подсыхает рвота. Макияж расплылся. Одной ноги я не чувствую. Благородные не дождутся от меня ничего. Ни радости, ни печали, ни других эмоций. От нас они этого не заслуживают. Но уголок моего рта все таки вздрагивает. Победа! В кубке сверхновой участвуют лучшие наездники станции. А я... Одолела одного из них. Надежды на это не было. Но теперь ее огонек пробуждается к жизни, и едва теплится у меня в груди.